накрытым брезентом. Навстречу бежали позеленевшие холмы и рощи и, поравнявшись с поездом, уходили назад. Гуля сидела рядом со своими новыми подругами, медсестрами Людой и Асей, у окна санитарного вагона и думала. Думала о том, что ежик скоро научится ходить, а она даже не увидит, как он в первый раз затопает по полу. Думала Гуля и о своем недавнем, недолгом и уже невозвратимом счастье. Ей неожиданно вспомнились самые простые, но почему-то теперь особенно дорогие мелочи. Вот они с Сергеем возвращаются из театра с пиковой дамы. И оба по очереди поют на улице мужские и женские арии. А кто-то сказал им вслед «Счастливые! Хотел бы я быть на их месте!» И как-то раз Гуля разбила мамину любимую лампу, и Сергей трогательно, по-мальчишески взял всю вину на себя. Мама до сих пор, кажется, думает, что лампу погубил бедный, ни в чем не повинный Сережа. Но почему-то больше всего трогали и мучили ее воспоминания об их поездке в Москву, к отцу. Это было уже незадолго до войны. Гуля всегда любила дорогу, но никогда ей не было в поезде так уютно, беспечно, легко. Кажется, никогда на станциях не продавали столько цветов, никогда соседи по вагону не были так приветливы. Никогда не было таких вечеров, как в поезде «Киев-Москва». Тогда ее тревожило только одно – понравится ли Сергей отцу и отец Сергею. Ей так хотелось, чтобы понравились. В те времена все ее желания исполнялись. И это тоже исполнилось. Они втроем по-товарищески, дружно и неутомимо странствовали по Москве, по ее музеям, театрам и стадионам. И Гуля любовалась своими милыми спутниками, такими заботливыми и веселыми. Но больше всего она гордилась Москвой. которую она показывала сереже как свой родной дом о чем ты спросила ее похожая на школьницу тихая темноглазая девушка из белоруссии ася гуля не сразу ответила занятая своими мыслями и ася робко потянула ее за рукав гуля встряхнула волосами словно хотела отогнать от себя грустные мысли ничего улыбнулась она Всякое приходит в голову, когда стучат колеса. Давай-ка, Асенька, споем что-нибудь? Гуля знала, если она захандрит, то Ася и Люда загрустят вдвое. Нельзя выбивать перед самым фронтом оружие из рук товарищей. Ну, Ася, Люда, начинаем. И в вагоне под перестук колес раздалась знакомая с детства песня. «Запрягайте, хлопцы коней». В купе вагона вошел политрук Оленик. За ним молодой боец из Башкирии, Кадыр Хабибулин. Девушки встали, приветствуя их по-военному. Оленик улыбнулся, сел, а рядом сел и Кадыр. «Ну, как жизнь, девушки?» «Все в порядке», — весело ответила Гуля. «Только хочется поскорее доехать до места». «И мне тоже», — подхватила Люда. Но поторопим машиниста», — сказал Оленик. «Так и скажем. Наши девушки скорее в бой хотят». «Хорошие девушки», — отозвался Кадыр Хабибулин. «Знаешь что, Кадыр?» — сказал Оленик. «Чтобы время поскорее шло, сыграй-ка нам что-нибудь на своем Курае. Далеко он у тебя?» «Зачем далеко? Со мной едет», — ответил Кадыр. Он лукаво улыбнулся и вышел из купе. «Славно он играет», — сказал про него оленик. «Вот сами послушайте. Он ведь был колхозником-пчеловодом, специально стихая, мирная. Сиди себе на пасеке, слушай, как пчелы жужжат, да поигрывай им, Влад, на своем курае. А боец выйдет из него хороший, сразу видать, я уж знаю». «Когда я была маленькая, я всегда говорила, что выйду замуж только за пчеловода», – неожиданно сказала Ася. «Ну что ж, посватаем», – сказала Ленник. «Кадыр у нас, кажется, холостой». «Просто она меду хочет», – засмеялась Гуля. «Сейчас я тебя угощу, Асенька. Мне мама целую банку дала с собой». В эту минуту из тамбура послышался нежный, чуть хрипловатый звук тростниковой дудочки. — Кадыр идет, — сказал оленик. Девушки притихли. Гуля молча поставила на откидной столик у окна баночку с медом. Хабибулин вошел в купе и сразу заметил мед. — У меня тоже мед есть, — сказал он. — Еще лучше пахнет. Сейчас принесу. Его удержали. «Раньше поиграй!» Кадыр сел, поднес курай губам, тщательно продул дырочки и заиграл. В вагоне снова раздались глуховатые грустные звуки. Повеяло воздухом Башкирии, вольным простором ее степей, степным ветром. Хабибулин играл задумчиво, неторопливо. Гули вспомнились холмы, подернутые фиолетовой дымкой. Широкая река Белая, которую башкиры называют Идель, или Ласково Агиделькай, и город, стоящий на берегу Идели Город, где остались ежик и мама. Кадыр опустил дудочку. О чем эта песня? спросил оленик. — Со словами Ее поют? Поют. Кто что хочет, то и поет. Каждый про свое. А ты про что играл? спросила Гуля. Кадыр задумался и, нахмурив брови, стал объяснять. «Я так играл», сказал он медленно и чуть-чуть застенчиво. «Есть река Ашкадар, знаешь, там гора Торатау. На склоне горы тростник растет, курай. Вот как раз такой, видишь?» Кадыр показал свою дудочку. «Срезал я тростник и курай себе сделал». Про это самое я играл, про реку Ашкадар, про гору Торатау, про Курай, про то, как соловьи на нем поют, как ветер в Курай свистит. Вот — Вот-вот, так я и думала, — сказала Гуля. — Ты очень понятно играешь. У Кадыра блеснули зубы. — А теперь что я играть буду? — Слушай. И он заиграл какую-то пронзительную, унылую и грозную песню, «Это про войну», — сказала Гуля. Кадыр кивнул головой. «Верно», — сказал он, — «такую песню наши батыры пели, когда воевать ходили». Гуля тихонько запела, стараясь повторить эту странную, незнакомую степную мелодию. «Хорошо», — сказал Кадыр, — «совсем башкирская девушка». Кадыр и Оленик еще долго сидели в санитарном вагоне, ели хлеб с медом и говорили о покинутых родных местах и о войне. Гуля рассказала, как она уходила из Киева, Ася про свой уход из Минска. Кадыр молча слушал, а потом сказал, пока глаза землю видят, драться будем. Накануне битвы. К 9 мая 214-я стрелковая дивизия, войдя в состав первой резервной армии, сосредоточилась в районе Тулы. Недавно освобожденные от врага города и населенные пункты Бобрик-Донской, Узловая еще носили следы недавних боев. Много домов было разбито, разрушено, сожжено. На пустынных полях валялось брошенное немецкое оружие. бронемашины, танки, минометы, пушки. Там и тут виднелись еще совсем свежие могилы. На изможденных лицах женщин-стариков даже детей отражался только что пережитый ужас войны. Устроившись за длинным столом воинского клуба, Гуля писала письмо отцу. Она подняла голову, взглянула на Пушкина, смотревшего с портрета, И ей вспомнились пламенные слова Лермонтова, обращенные к убийцам великого русского поэта. «И вам не смыть всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!» Гуля глубоко вздохнула и снова взяла перо. «Не искупить фашистам своей черной кровью тех зверств, которые наделали они на нашей земле!» Гуля опять задумалась. Столько уже накопилось такого, о чем хотелось бы рассказать, но всего, конечно, в письме не напишешь, и она написала вкратце. Зачислена я в медсамбат, а прикомандирована к политотделу дивизии, так как при дивизии есть бригада самодеятельности, и я состою в этой бригаде. Дописав письмо, Гуля принялась разбирать на полках книжки рассказов, стихов, сборники песен с нотами. Нужно было подбирать программу выступлений для актеров, находить песни, которые можно было бы разучивать с бойцами. Дел, как всегда, было много, тем более, что приближался торжественный день, к которому надо было подготовить большой концерт. Приближался день вручения оружия. До сих пор, находясь в Башкирии, будущие воины всю зиму обучались на макетах. Винтовки, пулеметы, минометы, орудия, радиостанция – все это было сделано из дерева или фанеры руками самих бойцов. Учились упорно в морозы и в пургу, но оружия еще у бойцов не было. И вот теперь дивизии предстояло получить оружие, сделанное руками рабочих и работниц – тульских заводов. Весь день шла разгрузка ящиков с оружием, а к вечеру тысячи людей, местных жителей, заполнили полукругом огромное поле. И вот с высоких подмостков, построенных для концерта, Гуля смотрит, как проходит торжественный митинг. Перед ней стоят два мальчугана. Одному 10 лет, а другому 9 Еще совсем недавно, когда дивизия только что прибыла в город, начальник разведывательного отряда штаба Фарик Фасахов привел их в штаб и сказал «Сиротами остались, что с ними делать будем?» Мальчики не стали дожидаться, пока в штабе решат, что с ними делать. Они жалобно протянули «Дяденьки, возьмите нас к себе, дяденьки! А как вас звать?» «Меня, Гриша», — первым ответил тот, что был поменьше, с веснушками на носу. «А меня, Саша», — ответил другой, постарше, без веснушек, безбровый, с облупленным от загара носом. «Я, дяденька, шустрый. Я куда хотите могу сбегать, хоть в разведку». «И я тоже», — подхватил младший. «Я тоже больно такой шустрый. Я хитрый. Фашисты нипочем не узнают, кто мы такие». И оба опять начали просить. «Дяденьки, возьмите нас!» Дяденьки, офицеры штаба, весело засмеялись. «А вы что, братья?» «Нет, товарищи!» «Ну что ж, возьмем товарищей!» – предложил один из офицеров. «Доложим нашу просьбу командованию!» «Давайте доложим!» – сказал Фасахов тот самый офицер, который привел мальчиков. И вот Саша и Гриша, уже в полной военной форме, сшитой специально для них, в новеньких сапожках и гимнастерочках, туго перепоясанных ремнями с медными пряжками, стоят и смотрят на парад. Зазвучали трубы военных оркестров. Начался парад войск, только что получивших оружие. С волнением смотрела Гуля на эти совсем молодые, почти юные лица, на этих полных сил юношей, которым предстояло, может быть, отдать родине самое дорогое – жизнь. И она понимала, что должен чувствовать сейчас каждый, кто получил сегодня оружие. Защита родины теперь в его руках. Рабочие руки свое дело сделали. «Гуля, выступать скоро!» – услышала она голос у себя за плечом. «Я знаю, помню», – ответила она, не оборачиваясь. Ей трудно было оторвать глаза от нескончаемых рядов воинов, дружно шагающих в такт духовой музыки. «Кто из них вернется к своим?» – невольно думала она. И она еще острее почувствовала, как важно словом, песней, Поднимать духу бойцов. Ей бы сейчас надо было убежать куда-нибудь, в тишине вспомнить, повторить все, что ей предстояло читать и петь с эстрады, но хотелось смотреть еще и еще. Началось самое интересное, показ учений с боевой стрельбой в наступлении двигалась рота. Настоящего противника впереди не было. Но артиллерия, минометы, пулеметы, поддерживая наступление, заговорили по-настоящему. Бухнули орудия, завыли, засвистели снаряды, мины, разрываясь как раз там, где находились мишени, обозначавшие противника. «Глянь, глянь!» – с восторгом кричали, толкая друг друга Саша и Гриша. «Ух ты, здорово! Видишь, Гуля?» «Вижу, вижу!» Говорила она, ласково поглаживая коротко остриженные головы мальчиков. Зрители хлопали, радуясь меткому попаданию не меньше, чем Саша и Гриша. Все вокруг ликовало и гудело, как на стадионе во время спортивного соревнования на мировое первенство. Казалось, что зрители уже волю насмотрелись всего и наслушались, но народ не расходился». Гулю охватило волнение – не провалить бы концерт, ведь она ведет программу. Но опасения ее оказались напрасными. Актеры старались вовсю, лихо отплясывали на дощатом помосте армейские плясуны, особенно два молодых цыгана, стараясь изо всех сил переплясать друг друга. А Кадыр Хабибулин играл на своем Курае так хорошо, как еще никогда – Под самый конец выступила и сама Гуля. Она прочла стихи, а потом спела веселую украинскую песню, полную лукавого задора. «И шумить и гуде, дрибный дождик иди, ой, кто ж мене, мене молодую, дай до дому доведе». Все хлопали, улыбались, и, наверное, ни один молодой парень рад был бы проводить до дому эту милую, красивую девушку. А Саша и Гриша радовались больше всех. Они хлопали, прыгали и изо всех сил кричали «Еще!». Начались напряженные дни боевой подготовки. Окрестные поля превратились в поля боя. Артиллерия, минометы, винтовки, автоматы, пулеметы, гранаты. Все пускалось в ход в любое время дня и ночи. Стреляли боевыми снарядами, минами, патронами, шли в наступление, забрасывая врага гранатами, бутылками с горючей жидкостью. В боевых порядках наступающих тоже рвались мины и снаряды. И хотя они никого не убивали и не ранили, но взрывались, как настоящие, с оглушительным треском, поднимая комья земли и клубы дыма. Никакие препятствия не могли преградить путь наступлению. Все преодолевалось по-боевому. И если встречалась на пути река, люди пускались вплавь, переходили вброд, да при этом с оружием и в обмундировании. Все работало в полную меру сил и напряжения. Штабы, связь, тылы – это была настоящая школа боевой выучки – Гуля трудилась без устали, таскала на руках раненых, делала им перевязки, и все это так осторожно и тщательно, как будто и на самом деле могла причинить боль. В немногие минуты отдыха ее как-то особенно манили к себе лесные поляны с их запахами трав и цветов. От их крепкого настоя, казалось, можно было опьянеть. и представлялось чем-то невероятным, что этой горячей, душистой родной земле могли угрожать смерть и запустение. Часто по ночам, лежа в палатке и вдыхая лесной чистый воздух, насыщенный запахами трав, листьев, земли, Гуля не спала и все думала, думала. Перед глазами вставали пытливые, благодарные глаза бойцов, Да, бойцы принимают концерты замечательно, но покоя не давала забота. Где найти новые песни, новые стихи и рассказы, такие, чтобы поддерживать у людей бодрость духа? Ведь что греха таить? Нет-нет, а прокрадется в сердце грусть, и не так-то легко с ней справиться. Гуля это знала по себе. Иногда такая тоска возьмет по своим, особенно по ежику, что казалось... Сил нет терпеть. Подолгу не спалось в такие ночи, тысячи мыслей, воспоминаний теснились в голове. Вот перед ее глазами встает костер на вершине Аюдага, медведь горы, непроглядная ночь, лес. На каждом шагу ее подстерегает, держи дерево, как будто вчера все это было. И вот опять она в лесу, и опять ночью, только это другой лес. Другая ночь, другое время, война. Неужели в стране идет война? Сейчас так тихо в лесу, с вечера все куковала кукушка. Гуля спросила, сколько лет ей жить осталось. Попробовала сосчитать, но кукушка замолчала. — Может быть, ничего не осталось? — кольнула мысль. «Нет, — Нет-нет, строго оборвала она себя. — Все это глупости. «Бабьи сказки. Буду жить!» И она сладостно потянулась. Несмотря ни на что, жить так хорошо. Все-все интересно. Интересно изучать оружие, ходить на стрельбище, ездить верхом, делать перевязки, беседовать с людьми, выступать, видеть, как светлеют усталые лица. Опять, как и тогда, когда Гуля снималась в кино, ей достался белый конь. Совсем такой, как Сивка. И куда бы ни прискакала она, всюду встречают ее, как желанную гостью. «Гуля наша приехала! Артистка наша! Сестричка!» Много узнала Гуля за эти два месяца, многому научилась. Она радовалась успехам дивизии, гордилась ими, как и ее товарищи. Ей бы так хотелось написать домой обо всех событиях последнего времени – О том, как проходят учение, о том, что член военного совета армии дивизионный комиссар Абрамов на красноармейском митинге сказал, что дивизия к боям подготовлена и выглядит кадровой, и о том, что дивизия получила от военсовета армии благодарность. Но Гуля знала и еще одно – писать обо всем этом в письмах не положено. Учения закончились. Командование армии занялось разбором проведенных учений. И в самый разгар его в ночь на 10 июля командовавший Первой резервной армией генерал Чуйков объявил приказ, полученный из ставки Верховного главнокомандования. Немедленно двинуться в район Волги к Волге и Дону Погрузка началась утром, и ровно в 12 часов дня 10 июля первый эшелон тронулся в путь. Несмотря на то, что железные дороги были так загружены в июльские дни 42 второго года, перед воинскими поездами открылась Зеленая улица. Теплушки шатались, их бросало из стороны в сторону, как утлы и суденышки в штормовом море. Казалось, что дощатые стены вот-вот развалятся и рухнут. Поезда мчались с быстротой скорых и останавливались только для смены паровозов и для набора воды и станционных водокачек. И опять открывалась впереди зеленая улица. И опять все качалось, скрипело, грохотало и мчалось по направлению к Волге и Дону, куда вот-вот мог приблизиться фронт. Под угрозой вражеской авиации платформы и крыши вагонов были тщательно замаскированы ветками, травой, зелеными деревцами, и эти несущиеся вперед рощицы были едва различимы среди рощ и лесов. Внезапно эшелоны остановились. Было утро. «Где мы? Почему стоим?» спрашивали друг у друга бойцы, спрыгивая с теплушек на землю. Воздух был темный от дыма, Пахло гарью, горелым зерном дымились шпалы. — Что случилось? — спросила Гуля, соскакивая с подножки вагона политотдела. Она увидела вдали горящие здания станции и элеватора. Как муравьи сразу же деловито принимаются за работу, когда разорят муравейник, так точно и толпа рабочих уже возилась на железнодорожных путях, ремонтируя их. Одни снимали изогнутые рельсы, другие – горящие шпалы, заменяя их новыми. «Хотите знать, что случилось?» – спросил знакомый голос. Гуля обернулась и увидела командира дивизии генерала Бирюкова и стоящего рядом с ним комиссара Соболя. «Бомбежка», – сказала Гуля и подумала. «Вот оно, началось. А какая это станция?» «Поворено», – ответил генерал и, улыбнувшись, спросил. «Что, страшновато немножко?» «Да нет», – чуть смущенно ответила Гуля и, по обыкновению, тряхнув головой, добавила весело. «Но «Ну ничего, уж если пошла на такое дело, надо привыкать». «Это верно», – сказал комиссар, молодой худощавый человек с тонкими чертами лица. А, кстати, интересно бы знать, не жалеете, что пошли на такое дело? Ведь пока не поздно, можно еще вернуться домой. Гуля даже испугалась. Нет, что вы, что вы! Не прошло и получаса, как эшелон двинулся дальше. Медлить нельзя было. С минуты на минуту ожидался новый налет фашистской авиации. Ночью поезд долго стоял где-то в степи. Гуля не спалось от мыслей, от воспоминаний, от тревоги. Она встала, вышла из вагона, чтобы подышать свежим ночным воздухом. Было тихо, и только возле одного из вагонов слышался в темноте чей-то голос. Звучал мягкий украинский говор, и Гуля невольно остановилась, точно ее окликнул кто-то из украинских друзей. «Ты, кохана моя, моя голубка!» — говорил ласково и нежно молодой голос. — Мы же с тобою богато чёгу побачимо, та почуемо. Ось як прикиньчимо зврицам, вернемся до дому, та заживем с тобою в лис пидимо. — С кем это Костя говорит? — подумала Гуля. Она по голосу узнала его. Это был хлопец из-под Харькова, тихий и застенчивый, Гуля часто встречала его в штабе, где он был связистом. «Наверное, это какая-нибудь замечательная девчина, и если Костя в такие времена решился высказать ей свои чувства, не буду мешать им». А Костя продолжал называть свою подругу самыми нежными словами, какие только можно придумать. «И серденько мое, и любка моя, и голубка моя». Гулю разбирала любопытство. «Но кто же она такая?» «Хоть бы слово сказала в ответ, ничем ее не проймешь. Немая она, что ли?» Гуля не выдержала и подошла поближе. Костя стоял совсем один, вокруг не было ни души. «С кем ты только что говорил, Костя?» – спросила Гуля, с удивлением оглядываясь по сторонам. Костя смущенно кашлянул и переступил с ноги на ногу. «Це я ж мою рушницу размовляю», — сказал он, — «побалакать с низким». Гуля засмеялась. «А я думаю, почему это она все молчит?» «Це воно тилька за раз мовчить», — сказал Костя. «А як убей пидимо, так вон так загуркотить, шо у фашистов всі кишки повылазить». Гуля поговорила еще с Костей. А потом вернулась к себе вагон. И когда рассвело, записала в свою записную книжечку этот ночной разговор бойца с винтовкой. На рассвете поезда снова замедлили ход и остановились. Это была какая-то небольшая станция. «Станция Гомрак», – услышала Гуля чей-то голос за окном. «Отсюда рукой подать до Волги». «Километров десять, не больше». Добавил другой голос. Гуля с облегчением вздохнула. Наконец-то, почти прибыли на место. Но никто еще не знал, где и когда будет разгрузка. Пока что люди даром времени не теряли, кто поил лошадей, кто умывался, нагнувшись над краном, кто наполнял водой фляжки и с жадностью пил, ловя пересохшим ртом свежую струю. Саша и Гриша тоже прибежали к водопроводному крану и теперь брызгались и хохотали. «Эй вы, разведчики!» – донесся сердитый голос из вагона разведывательной роты, с которой мальчики ехали. «Бросьте баловаться!» Маленькие разведчики сразу же перестали брызгаться и принялись энергично вытираться полотенцами. Они уже понимали, что значит военная дисциплина. Неожиданно прозвучала команда начальника эшелона «По вагонам». Здесь, на этой станции, железнодорожный путь разветвлялся. Один вел к Волге, а другой – к Калачу. Эшелоны двинулись в направлении Калача. Воспользовавшись еще одной недолгой стоянкой, Гуля торопливо написала письмецо домой отцу. «Пишу с дороги. Настроение замечательное». жарко все время адски, мечтаем о дожде, но не беспокойся, едем мимо знаменитого города, прославившегося своей обороной в гражданскую войну». Гуля не назвала в своем письме название города, зная, что в военное время не положено сообщать в письмах, где находится воинская часть. Однако еще никто не подозревал в те дни, какую бессмертную славу в скором времени заслужит героическая оборона этого волжского города. За пятые сутки пути, поздно вечером, дивизия прибыла в Калач, на станцию Донскую. Уже несколько часов стояли в тишине и в темноте длинные составы эшелонов, и люди с нетерпением ждали команды для разгрузки. «Странно. Почему мы не разгружаемся?» — говорила Гуля, прохаживаясь вместе со своими подругами Людой и Асей вдоль притихших вагонов. «Дальше ехать некуда. Тупик. Неужели назад поедем?» «Скорей бы уж хоть куда-нибудь приехать», — вздохнула Ася. «А вы знаете, девушки, я никогда не думала...» просто не представляла себе, что железнодорожные пути могут заводить куда-то в тупик и так неожиданно кончаться. «И я тоже», — сказала Люда, Но ну пойдемте спать, может, до утра простоим». И на самом деле до самого утра простояли на станции Донской воинские эшелоны в ожидании команды, а утром пришел приказ разгружаться. Расположившись на берегу Дона, люди, истомленные зноем, дорогой, томительными часами ожидания, побежали купаться. Они плавали, брызгались, смеялись, как дети, и далеко вокруг разносились их звонкие молодые голоса. А звонче всех кричали и больше всех радовались маленькие разведчики «Сашок» и «Гришок», как их прозвали в полку. Гуля ушла с подругами подальше, где никого не было. Доплыв до середины реки, она легла на спину и долго лежала так, глядя на небо, и наслаждалась прохладой, простором, речным воздухом, спокойными всплесками воды. «Как будто и войны нет никакой», — думала Гуля. «Ах, если бы никогда, никогда больше не было войны, проклятые фашисты!» А на другой день пришло новое напоминание о том, что пожар войны все еще растет и ширится. Дивизия получила новую боевую задачу – создать оборону на рубеже реки Салон от хутора Верхней Солоновского до хутора Пристиновского. И вскоре здесь, на дальних подступах к городу, завязались бои, которые переросли к осени в длительную, тяжелую, упорную, кровопролитную битву. На поле боя. Части прибывшей дивизии укрепились в Донских степях, в 25-30 километрах западнее Дона. Немецкие войска рванулись сюда,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 И скоро до ее ушей донесся знакомый, назойливый, выворачивающий душу вой немецкого самолета. Если от меня долго не будет писем, насмех приписала Гуля в конце письма, не беспокойся, значит, много дела, и что бы ни было, знай одно. Дочь твоя трусихой не была и честно отдала жизнь за родину.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 и только после боя сделала себе перевязку. Вот и все. Так описала Гуля в письме к матери одно из своих самых необычных приключений. Приключениями Гуля называла особенно рискованные эпизоды своей боевой жизни. А по всей дивизии уже разнеслась о Гуле весть. От одного бойца к другому пошла легенда о девушке, которая и в огне не горит,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 Хоть и не было времени вспоминать, Гуля вспомнила того бойца, который в тихую летнюю ночь со своей стоянки эшелона вел длинный и ласковый разговор со своей винтовкой. Тот тоже был украинец и также дружил со своей гвинтовкой. «Так вот же она, твоя гвинтовка, у тебя под боком».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 Широко раскинулись придонские степи с холмами и перелесками. Если бы не война, здесь бы одуряюще пахло в эти дни полынью, мятой, душистыми степными травами, слышалось бы в высоком безоблачном небе.